500. -е. Сын мой, не надо ожидать будущего в своих мерах. Прошлое показало, что они несостоятельны. Каждую минуту, ожидая одного, надо быть готовым к совершенно другому. То есть быть готовым ко всему, не ограничивая будущее личными предпосылками. Также следует научиться действовать одному и самостоятельно, полагаясь лишь на себя и на учителя. Ответственность и следствие несете на себе сами, потому все творится за личной ответственностью. Бой с жизнью ведется самостоятельно, единым началом духа, привилегированных нет. Также неизбежны и кармические уузы и расчеты. Хотелось бы в жизни земной возложиться на кого-то постарше и почувствовать себя за семью стенами, но и этого не будет. Жизнью придется все время стоять лицом к лицу. но не прятаться за печкой. Розовые мечтания также следовало бы давно оставить. Все проходят суровую, полную испытания школу жизни. И любовь имеете, и заботу, и луч, но среди холода жизни, ущемлений, умолений и кажущегося одиночества, как бы предоставленные самим себе, надо быть готовым ко всяким неожиданностям и помнить, что дух неуязвим, ничем. Все же прочее и все, что вокруг, подлежит воздействием внешних условий. Цель именно устоять, несмотря на постоянно меняющийся характер потока мимо текущей жизни. Перемены не могут отражаться на основах или колебать их. Если колеблются основы, значит, что-то воспринято неправильно, но и что-то надо укрепить. Страх перед личным будущим, страх перед трудностями, страх перед неизвестностью надо оставить. Надо просто идти через жизнь, полагая неуязвимость свою внутри, в ядре своего духа. Надо крепко стоять на земле и крепко ходить по ней, но в то же время всё своё полагая внутри. Не на внешнее опираться, а на внутреннее. Силы надо собрать внутрь и внутри что бы вовне не происходило. Конечно, всё, лорд, как-то и не так, как думается. Когда встанет неизбежное, смело надо встретить его. Многие недоумения разрешатся сами с собою, жизнь разрешит.